Глава двадцать вторая. Миссис Нетлс перехватила Мэтью у лестницы, когда он вернулся в особняк после посещения доктора Шилца. «Судья просил, чтобы вы зашли к нему сразу, как появитесь. Вам не во вред будет знать, что давеча сюда нагрянул этот пастырь, и глотку он драл, будь здоров. Этого следовало ожидать. Спасибо за предупреждение». И Мэтью, собираясь с духом, перед непростым разговором, начал подниматься на второй этаж. — Ох, сэр! — спохватилась миссис Нэттлс, прежде чем он преодолел половину лестничного пролета. — Я тут вспомнила одну вещь, которая, может быть, вам интересна. Это насчет преподобного Гроува. — Продолжайте, — попросил Мэтью. — Так вот, сэр, вы спрашивали про недругов преподобного, и я тогда сказал, что таковских не знаю. Но позднее мне припомнился один чудной случай, где-то за три-четыре дня до его убийства. — Что именно? В тот день он ужинал здесь с мистером Бидвеллом и мистером Уинстоном, обсуждали какие-то церковные дела. Преподобный пришел один, его супружница дома осталась. Помнится, после ужина все трое сидели перед камином в той комнате, — она указала кивком. Потом мистер Бидвелл и мистер Уинстон вышли из дома к подъехавшей повозке, а я спросила преподобного, не надо ли снова наполнить бокал. Он сказал, что нет, ему хватит. Я уже повернулась уходить, как он вдруг говорит. «Миссис Найтлс, как бы вы поступили, узнав нечто важное, что надо бы сообщить другим, но им от этого станет лишь хуже?» Именно так он и сказал. «Вы попросили уточнить, что он имел в виду?» «Нет, сэр, это было бы невежливо с моей стороны. Я сказала только, что мне не пристало давать советы человеку Божьему, да и вообще я не могу судить, не зная сути дела». «И что вам ответил преподобный?» Он сидел молча и глядел на огонь, но уже на выходе из комнаты я услышала его слова «не знать латыни». Причем сказал он это тихонько, я едва разобрала. Тогда я спросила сэр, на всякий случай, вдруг ему чего понадобилось. Но он не ответил, просто сидел там, смотрел в огонь и думал о своем. Мэтью задумчиво хмыкнул. «Вы уверены, что он произнес именно эти слова, а не что-то другое?» «Он сказал не знать латыни. По крайней мере, мне так послышалось. А потом вернулся мистер Бидвелл, и я ушла на кухню». «Вы сказали, что преподобный Гроув был убит через три-четыре дня после того?» «Да, сэр, именно так. Жена нашла его на полу в церкви. Она наморщила лоб. Как по-вашему?» «При чем тут может быть латынь?» «Даже не представляю», — сказал Мэтью. «Но, судя по всему, грозившая мистеру Гроуву опасность имела скорее физическую, нежели призрачную природу». «Хорошо бы выяснить, что за открытие, так его потрясло». «Позвольте спросить, почему вы не сообщили мне об этом раньше?» «Просто выпало из головы, а нынче утром вдруг вспомянулось. Ведь преподобный много чего знал». об очень многих людях. Но, как я вам уже говорила, врагов у него не было. — Видимо, все-таки были, — рассудил Мэтью. — Только этот враг скрывался под личиной друга. — Да, сэр, очень похоже на то. — Спасибо за сведения, — сказал Мэтью, но размышлять над этим у него сейчас не было времени, ибо еще предстояла встреча с судьей. — Мне пора. и он с прачным лицом поднялся по лестнице. Ранее он подробно обсудил здоровье судьи с доктором Шилцем, по словам которого болезнь была серьезной, но вполне поддавалась лечению. Доктор сказал, что придется еще раз пустить кровь, после чего состояние судьи будет то улучшаться, то ухудшаться, но в конечном счете он пойдет на поправку. Однако процесс выздоровления, по словам доктора, не может быть легким, особенно для заболеваний вроде этой болотной лихорадки. К счастью, судья — человек физически крепкий и не страдает никакими другими болезнями, посему можно рассчитывать на благотворное действие кровопусканий, и тогда он поправится через неделю-другую. Подойдя к комнате Вудварда, Мэтью осторожно постучал в дверь. «Кто там?» — донеслось изнутри. Голос был слабый и сиплый, но вполне внятный. «Это я, сэр». Последовала многозначительная пауза. «Войди». Мэтью вошел в спальню. Вудворд полусидел в постели, подпираемой парой подушек. Рядом лежала коробка с документами. Часть бумаг он держал на покрытых одеялом коленях. На прикроватном столике горели три свечи. «Закрой дверь, пожалуйста», — сказал он. Мэтью так и сделал. Вудворд заставил своего секретаря еще какое-то время простоять у порога. Горло судьи вновь горело, нос не дышал, голова раскалывалась, его бросало то в жар, то в холод. Воистину адское чередование. А рассказ исхода Иерусалима о недавнем поступке Мэтью дополнительно отразился на нервах и душевном состоянии судьи. Однако внешне он сохранял спокойствие и продолжал чтение, не желая хоть чем-то выказывать свой гнев. — Сэр, — сказал Мэтью, — мне известно, что вас посетил... — Я пока занят. — оборвал его Вудворд. — Позволь дочитать эту страницу. — Да, сэр. Мэтью уткнулся взглядом в пол, убрав руки за спину. Наконец он услышал, как судья с шелестом отложил бумаги и откашлялся. Натужно и, судя по звуку, с болью. «Как всегда, свою работу ты выполнил отлично», — начал Вудворд. «К протоколам не придерешься». «Спасибо, сэр. Я закончу читать их сегодня, самое позднее завтра утром». «Ах, как же я буду рад наконец-то уехать из -за этой дыры!» Он поднял руку и помассировал больное горло. Ранее бритвенное зеркало показало ему неприглядную картину. Мучнисто-бледное лицо... темные впадины под глазами, лихорадочные спарина на щеках и лбу. К тому же он чувствовал себя предельно усталым, ослабленным как болезнью, так и кровопусканиями. Сейчас ему хотелось лишь одного — вытянуться на постели и уснуть. — Уверен, ты тоже будешь рад уехать отсюда, верно? — Хочет меня подловить, — подумал Мэтью, — — Но это настолько очевидно, что вряд ли стоит изворачиваться. — Я буду рад, когда свершится правосудие, сэр. — Что же этого осталось ждать недолго? Завтра я вынесу вердикт. — Однако, — сказал Мэтью, — вы обычно тратите на изучение протоколов не менее двух дней. — Это что, непреложное правило? Мне вообще не обязательно читать эти записи, если на то пошло. И для вас совсем ничего не значит мое мнение». Мое убеждение, что Рэйчел Ховард не является ни убийцей, ни ведьмой. Показания свидетелей, Мэтью. Вудвард похлопал по стопке бумаг. Доказательства налицо. Ты сам их слышал и ты их записывал. А вон там на комоде лежат ведьмовские куклы. Теперь скажи, чем ты можешь все это опровергнуть? Мэтью промолчал. Ничем, сказал Вудвард. «У тебя есть лишь мнение, ни на чем не основанное». «Но вы же согласны, что некоторые показания не очень убедительны. Я считаю свидетелей заслуживающими доверия. А ты можешь как-то объяснить наличие совпадений в их историях?» «Не могу». Вудворд сглотнул и поморщился от боли. Но приходилось говорить, пока голос не сел окончательно. «Ты знаешь не хуже меня». что только так можно помочь этому городу. Мне это не доставит удовольствия, но такова необходимость. — Вы позволите задать еще несколько вопросов свидетелям, сэр? — Я уверен, что Вайолет Адамс... — Нет, — прозвучал решительный ответ. — Оставь девочку в покое. я хочу, чтобы ты впредь, начиная с этой минуты, держался подальше от тюрьмы. Мэттью глубоко вздохнул. — Полагаю... «Я вправе ходить, куда мне вздумается, сэр!» Сказал он и заметил, как гневно сверкнули глаза Вудварда даже при его болезненном состоянии. «Если причиной ваших ограничений стал рассказ исхода Иерусалима, должен вам сообщить, что сам этот пастырь имеет грязные планы насчет миссис Ховард. Он убеждал ее сознаться в преступлениях, и воззвать к вашему милосердию, обещая выступить поручителем за ее вновь обретенную христианскую душу, и все это с целью — сделать ее своей походной шлюхой. Вудворд начал говорить, но его голос сорвался, так что пришлось подождать, когда он восстановится. — Да мне плевать на этого Иерусалима! Ясно же, что он гнусный обманщик! Это я понял сразу, как только его увидел. Я о твоей душе беспокоюсь. «Моя душа не нуждается в чьей-либо защите», — ответил Мэтью. «Неужели?» Вудворд уставился в потолок, собираясь с мыслями. «Мэтью», — сказал он, — «я за тебя боюсь. Эта женщина может тебе навредить, стоит лишь ей захотеть». «Я способен позаботиться о себе». Здесь Вудворд не удержался от смеха, несмотря на жестокую боль. Знаменитые последние слова, услышанные миллионами отцов от своих сыновей. «Я не ваш сын», — произнес Мэтью, двигая желваками на скулах, — «и вы мне не отец. У нас с вами профессиональные отношения, сэр, и не более того». Вудворд не ответил, а только закрыл глаза и откинулся на подушку. Его дыхание было медленным и ровным, хотя и сопровождалось хрипами. Потом он открыл глаза... и посмотрел прямо на Мэтью. «Время пришло», — сказал он. «Что, сэр?» «Время», — повторил Вудворд, — «пришло». «Пора рассказать тебе то, что, пожалуй, следовало рассказать раньше. Присядь, если хочешь». Он кивнул в сторону приставленного стула, и Мэтью сел. «С чего бы начать?» — спросил сам себя мировой судья. «Ну да». С самого начала, конечно. Когда-то я был преуспевающим стряпчем и жил в Лондоне с женой, которую звали Анна. У нас был очень уютный дом, а позади него садик с фонтаном. Обучение в Оксфорде не пропало даром. Он слабо печально улыбнулся, прежде чем продолжить. На третьем году брака у нас появился сын, которого мы назвали Томасом, в честь моего отца. «Сын — Сын? — удивился Мэтью. — Да, славный мальчуган, очень умный и очень серьезный, я бы так сказал. Он любил, когда я ему читал, и любил слушать мамино пение. В голове Вудварда зазвучала мелодичная сопрано жены. а перед его мысленным взором возникли разводы теней на обрамляющих фонтан итальянских плитках. — То были счастливейшие дни в моей жизни! — произнес он, смягчая голос, настолько, насколько позволило ему страждущее горло. — На пятую годовщину свадьбы я подарил Анне серебряную музыкальную шкатулку, а она мне — расшитый золотом камзол. Помню момент, когда я развернул подарок, я тогда подумал, что никто в этом мире никогда не был так счастлив, так обласкан судьбой. У меня была любимая семья, собственный дом, имущество, успешная карьера. Я сполна вкусил радости жизни. Я был богат, во многих смыслах богат. Мэтью не сказал ничего, Но теперь ему стали гораздо понятнее переживания Вудворда из-за драгоценного камзола, оставшегося в руках Шоу Комба. Через четыре года, продолжил Вудворд, мучительно сглотнув, Анна и мои партнеры уговорили меня стать соискателем мантии. Я сдал необходимые экзамены и начал практиковаться в качестве помощника судьи, а в должный срок мне сообщили. что при ближайшей оказии я получу повышение. Он с усилием втянул воздух и сипло выдохнул. Долго ждать не пришлось. Тем же летом нагрянула чума, и сразу открылось много вакансий. Вудворд умолк, охваченный воспоминаниями, как сонмом шепчущих призраков. «Чума!» — повторил он, глядя в пространство. Лето закончилось, и с наступлением сырой холодной осени эпидемия прочно обосновалась в городе. Сначала на телах появлялись чумные бубоны, затем были судороги, мучительные агония и смерть. В сентябре мой лучший друг умер у меня на глазах. За две недели этот крепкий атлетичный мужчина усох и превратился в стенающий скелет, а потом, однажды утром в октябре, Я услышал крик служанки в спальне Томаса. Я бросился туда, уже зная и заранее страшась того, что увижу. Его голос сел до слабого шепота, в горле пылал адский огонь, но он считал необходимым продолжить рассказ. Томасу было двенадцать лет. Чума не считалась ни с возрастом, ни с положением в обществе, ни с богатством, ни с чем. Она набросилась на Томаса, как будто стремясь вместе с ним уничтожить и его мать, и меня. Все, что могли сделать врачи, — это лишь притупить боль опиумом. Но страдания его не прекратились, отнюдь нет. Он вновь прервался, чтобы сглотнуть, и почувствовал, как едкая слизь проскальзывает в горло. — Принести вам чего-нибудь попить? — спросил Мэтью, вставая. — Не сиди. Я должен высказаться, пока могу говорить. Он подождал, когда Мэтью вновь усядется. «Томас боролся», — продолжил он. Но, конечно, победить он не мог. Его кожа так воспалилась, что ему было больно поворачиваться в постели. Однажды он так сильно бился в судорогах, что кожа начала слезать со спины, как кора с гнилого дерева. Повсюду были кровь и гной. И еще запах, этот запах — это зловоние смерти. — Сэр, — вмешался Мэтью, — вам не стоит. Вудворд остановил его жестом. — Позволь мне закончить. Томас прожил десять дней после того, как заразился. — Нет, прожил неточное слово. Промучился. Эти дни и ночи слились для нас в один непрерывный кошмар. Его рвало потоками крови, глаза настолько опухли от слез, что уже не открывались. Он лежал на испачканных простынях, потому что нам никто не помогал, а сами мы не успевали стирать белье. В последний день судороги стали уже непрерывными. Он так крепко вцепился в железные прутья изголовья, что когда его тело выгибалось и дергалось, вся кровать подпрыгивала вместе с ним, как игрушечный чертик на пружинке. Я помню его лицо в тот предсмертный час. Его лицо. Вудворд крепко зажмурил глаза, пот блестел на щеках, и мытью еле хватало сил смотреть на него. Столь ужасным было это зрелище скорби, которое он так долго держал запертой в глубине души. «О, Боже! Его лицо!» — Прохрипел судья. Его глаза открылись, и Мэтью заметил, что они покраснели при воспоминании об этой пытке. Чума сожрала почти все его лицо. Под конец он был мало похож на человека. Умирая, корчась в судорогах, он цеплялся за прутья кровати со всей оставшейся в нем силой. Я видел, как его пальцы сжимались, сжимались, и он смотрел на меня. Вудвард качнул головой, отмечая эту деталь. Говорить он не мог, но я видел его вопрос, обращенный ко мне, словно я был всемогущий Господь. Он спрашивал «За что?» И на этот вопрос, немыслимый, непостижимый вопрос, ответить я не мог. Минут через десять он испустил последний стон и, наконец, нас покинул. А ведь у меня были такие планы насчет него, такие планы. И я любил его, любил даже сильнее, чем сам это сознавал. Его смерть и то, как он умер, — продолжил Вудворд, — это не могло не отравить нашу оставшуюся жизнь. Анна всегда была физически хрупкой, а теперь пострадал. и ее рассудок. Ее дух омрачился, как и мой, и она начала во всем винить меня. Ей стало невыносимо жить в том доме, все чаще у нее случались приступы ярости. Думаю, она была настолько сломлена, так разгневана на Бога, что ее жизнь постепенно свелась к удовлетворению примитивных инстинктов. Он сделал паузу, чтобы сглотнуть. Она пристрастилась к выпивке. Стала появляться в сомнительных заведениях с недостойными людьми. Я хотел ей помочь, убеждал ее обратиться за поддержкой к церкви, но от этого стало только хуже. Наверное, ей нужно было ненавидеть кого-то на этой земле так же сильно, как она ненавидела Бога. В конце концов, она ушла из дома. Ее видели пьяной в одном злачном районе, а сопровождал ее один тип с очень дурной репутацией. Начала страдать и моя карьера. Пошли слухи, что я тоже прикладываюсь к бутылке. Порой это и вправду случалось, и что я беру взятки. А вот этого не было никогда». Просто удобная ложь для моих недоброжелателей. У меня накопились долги, как это обычно бывает, когда жизнь катится под откос. Я распродал почти все, что имел. Дом, сад, фонтан, кровать, на которой умер Томас. Все равно их вид был мне только в тягость. Но при этом вы сохранили камзол, заметил Мэтью. Да, потому что... «Да я и сам не знаю, почему. Хотя нет, знаю. Это был единственный предмет из моего прошлого, никак не связанный с тягостными воспоминаниями. Это было, как дыхание вчерашнего дня, когда весь мир еще цвел и благоухал». «Простите», — сказал Мэтью, — «у меня и в мыслях не было. Разве ты мог знать? Со временем...» Мне стали все реже доверять слушанье дел. Должен сказать, что большая часть вины лежит на мне самом. Я опозорил себя, появляясь в зале суда сразу после общения с братцем Ромом. И тогда я решил. Раз уж мои перспективы в Лондоне покрылись мраком, почему бы не стать светочем правосудие в колониях? А перед отъездом я попытался найти Анну. Мне было известно, что она связалась с компанией женщин своего сословия, которые утратили мужей во время эпидемии, а нужда и горе превратили их в пьянчужек и торговок собственным телом. К тому времени она была для меня уже совершенно потеряна. Да, она потеряла и саму себя. Он тяжело вздохнул. Думаю, этого она и хотела — забыть себя, а вместе с этим и свое прошлое. Он смотрел мимо Мэтью куда-то в бесконечную даль. Однажды я ее вроде бы заметил среди толпы в гавани, но я не был уверен и не стал проверять, просто ушел оттуда. А вскоре сел на корабль и отбыл, «В новый свет!» Вудворд откинул голову на подушку и вновь закрыл глаза. Сглотнул слизь и попытался откашляться, но безуспешно. Он уже почти полностью лишился голоса, но заставлял себя продолжать, поскольку очень боялся за душу Мэтью и хотел донести до него то, что считал важным. «Представь себе мое удивление, когда Манхэттен...» не оказался вымощенным золотом. Я обнаружил, что новый свет ничем не отличается от старого. Те же страсти, те же преступления, те же грехи и те же мерзавцы. Только здесь намного больше возможностей грешить и намного больше простора для этого. Одному Богу известно, что принесет нам следующий век. Я говорил об этом с Гудом, сказал Мэтью чуть заметно улыбнувшись. Его жена уверена, что весь мир сгинет в пламени, а по его словам, нас может ожидать век чудес. Вудвард раскрыл налитые кровью глаза. Чего не знаю, того не знаю. Но воистину будет чудом, если Фаунд Ройл доживет до начала нового века. Этот городок вымрет полностью. если с рэйчел ховард не будет покончено улыбка стерлась с лица мэтью значит забота о будущем этого поселения есть главная причина по которой вы приговорите женщину к смерти сэр конечно нет то есть причина не только в этом на лицо показания свидетелей колдовские куклы и ее богопротивной выходки, не говоря уже об ее влиянии на тебя. — О чем вы говорите? Не вижу, как мое стремление выяснить правду может быть остолковано. — Перестань и помолчи, — сказал Вудворд. — Пожалуйста. — Чем дольше ты об этом говоришь, тем менее ты убедителен для кого-либо, и для меня тем паче. Смею предположить, что не только... Иерусалим имеет виды на эту женщину. Хотя, мне кажется, скорее она имеет виды на тебя. Мэтью покачал головой. Вы глубоко ошибаетесь. Я вел достаточно много дел, чтобы удостовериться, каким ослепляющим может быть пламя соблазна и как сильно оно обжигает. Вудвард вновь помассировал горло. «Мой голос вот-вот сядет совсем. Но я должен рассказать тебе одну историю», — прошептал он. Жил однажды некий купец, трудолюбивый и предприимчивый малый. Его работа вынуждала его вставать с позаранку, и потому он всегда рано ложился спать. Но однажды вечером... Он бодрствовал дольше обычного, и до него донеслись чудесные звуки, каких он не слышал ранее. То пела ночная птица. Следующим вечером он отошел ко сну еще позже, чтобы дольше слушать это пение. То же самое повторилось и сутки спустя. Его настолько опьянил голос ночной птицы, что в течение дня он уже не мог думать ни о чем другом. Потом он стал уже все ночи напролет слушать это пение, а при свете солнца работа валилась у него из рук. Вскоре он совсем забросил дела и целиком отдался прекрасному голосу ночной птицы, что самым печальным образом угробило его карьеру, его здоровье и, в конечном счете, его жизнь. — Чудненькая басня, — коротко заметил Мэтью. И в чем ее мораль?» «Ты знаешь в чем. Да, это всего лишь басня, но в ней заключена великая правда и предостережение». Он проницательно взглянул на Мэтью. «Не получается любить просто пение ночной птицы. За этим неизбежно следует любовь к ночной птице как таковой, а под конец придется полюбить и саму ночь». «Вы ошибаетесь насчет моих мотивов. Я заинтересован лишь в том, чтобы... чтобы помочь ей», — прервал его Вудворд. «Установить истину, принести пользу, называй это как хочешь. Рэйчел Ховард — твоя ночная птица, Мэтью. Никчемным бы я был опекуном, если бы не предупредил об опасности, видя, что тебя...» Вот — Вот-вот поглотит тьма. — Поглотит тьма? — поднял брови Мэтью. — Думаю, вы преувеличиваете эту опасность, сэр. Скорее я ее преуменьшаю. Вудворд смотрел в потолок. Силы его почти иссякли. Он чувствовал себя так, будто его телесная оболочка уподобилась обжигаемому над огнем глиняному горшку, внутри которого застряла... его истинная сущность, мечтая о глотке свежего прохладного воздуха. «Эта женщина тебя околдовала, преследуя свои корыстные цели. Она хочет лишь одного, чтобы ты помог ей избежать костра, а это станет греховным деянием, которое навеки заклеймит тебя в глазах Господа». Мэтью встал, не желая больше слушать этот вздор. Он уже был готов потихоньку покинуть комнату, однако передумал, понимая, что судья искренне стремится ему помочь, и что сам он впоследствии пожалеет о своем уходе. — Сэр, можно задать вам один вопрос, на который прошу ответить обдуманно, без спешки? — последовал согласный кивок. — Скажите мне честно, от всей души и от всего сердца. «Вы верите, что Рэйчел — ведьма?» «В твоем вопросе перевешивает эмоциональная сторона», — произнес Вудворд. «А я стою на стороне закона и несу ответственность за его исполнение. Улики указывают на то, что эта женщина — ведьма. Следовательно, я обязан действовать по всей строгости закона». — Да забудьте хоть на миг о судейской мантии и просто скажите, что думаете вы лично. — Я удовлетворен результатами расследования, — твердо заявил судья. — Да, кое-каких деталей не хватает. — Да, есть еще вопросы, на которые хотелось бы получить ответ. — И свидетелей маловато, но я должен принять решение, исходя из того, чем располагаю. А я располагаю, это очевидно для нас обоих, показаниями и вещественными доказательствами, которые любой судья сочтет достаточными для отправки ее на костер. Она это понимает. И потому ищет путь к спасению, для этого используя тебя. А я-то считал, что сатана всегда может ее освободить, если она действительно ему служит. «Слуг он ценит дешево», — сказал Вудворд. «Думаю, в этом случае сатане выгоднее устраниться и позволить ночной птице говорить за него». Мэтью собрался парировать выпад, но понял, что это бесполезно. Их с Вудвордом совместное путешествие закончилось тупиком, и дальше их пути должны были разойтись». «Мне надо дочитать протоколы», — сказал судья. «Не хочу выносить вердикт до того, как все проверю». «Можно мне посмотреть те страницы, которые вы уже прочли?» «Если хочешь». Вудворд взял стопку листов и протянул их своему секретарю. «Но учти, отныне больше ни слова на эту тему. Ты меня услышал?» «Да, сэр», — сказал Мэтью, — хотя это согласие отозвалось горечью во рту. «И ты впредь не будешь посещать в тюрьме миссис Ховард?» С этим возникла загвоздка, однако Мэтью ответил без раздумий. «Извините, но этого я обещать не могу». Судья поджал губы, и, испустив тоскливый вздох. Впрочем, он уже знал, до каких пределов может простираться покорность Мэтью. «Это твой выбор», — прошептал он. «Молю Бога, чтобы он был мудрым!» Он махнул рукой в сторону двери. «Ступай! Мне нужно отдохнуть!» «Да, сэр!» Мэтью еще несколько мгновений смотрел на Вудварда, как будто изучая все мельчайшие детали его лица. «Что еще?» — спросил Вудвард. «Я должен спросить вас об этом, сэр. Скажите, в тот раз вы пришли в сиротский приют...» Чтобы найти секретаря, или же искали замену своему сыну? Моего сына заменить невозможно никем. Я это понимаю. Но мы оба знаем, что вы могли бы нанять опытного секретаря через любую юридическую контору. Я просто должен был задать этот вопрос. Вот и все. Он повернулся и пошел к двери. Майдтьюл. Вудвард приподнялся, хотя его лицо при этом побледнело от боли. «Я не знаю, пришел ли я туда в поисках сына. Возможно, так оно и было. Но я знаю, что хотел кого-нибудь воспитать, хотел о ком-нибудь заботиться, защищать его от всей грязи этого мира. Ты меня понимаешь?» «Понимаю», — сказал Мэтью. И хочу вас поблагодарить за заботу обо мне. Если бы вы не забрали меня оттуда, страшно представить, что могло бы со мной случиться. Вудворд вновь откинулся на подушке. «Весь мир открыт перед тобой. Тебя ждет блестящее будущее. Об одном умоляю. Остерегайся тех, кто может это будущее уничтожить». Мэтью покинул комнату, пачкой бумаг в руке, а у себя в спальне зажег свечу, умылся холодной водой и распахнул ставни. Уже почти стемнело, но он все равно устремил взор поверх крыш невольничего квартала в направлении сторожевой вышки и болота за ней. Сейчас ему казалось, что предательская топь может внезапно разверзнуться под человеком в любое время и в любом месте. В этом мире не было легких ответов ни на один вопрос. Более того, год от года вопросы становились все сложнее. Он был уверен, что судья посетил приют именно с целью найти себе нового сына. Но тогда для него должна быть невыносимой сама мысль о возможной утрате и этого воспитанника по злой прихоти судьбы. Но при всех своих чувствах к Вудварду Мэтью не собирался, да и просто не мог отвернуться от Рэйчел. Пусть он стал для судьи заменой сыну, но в то же время, будучи взрослым мужчиной, он должен поступать так, как считает правильным. А это означало, что он должен упорно искать доказательства невиновности Рейчел и не сдаваться, вплоть до момента ее казни. Ночная птица или нет, но она действительно с ним говорила. Даже в эту минуту он слышал голос Рэйчел, страдающей во тьме тюремной клетки. «А как он поступит завтра, когда судья прикажет ему составить смертный приговор и подписать этот документ в качестве свидетеля строкой ниже подписи Вудварда?» Он поместил свечу в изголовье кровати и прилег. «Осторожно, поскольку рубцы на спине все еще горели». Затем начал просматривать судебные документы, в надежде обнаружить какую-то зацепку, которая укажет на ранее незамеченный факт, способный стать ключом к свободе Рэйчел. Однако он сильно сомневался, что таковой обнаружится. Время поджимало. Если сатана действительно обретался в Фаунд-Ройле, ему было впору глумливо ухмыляться. А если сатана тут был ни при чем, то ухмылялся кто-то другой. «Хитрющая лиса», — как выразилась миссис Нэттлс. Но Мэтью верил, что даже самая ловкая лиса оставляет следы, и он должен эти следы найти, используя свои инстинкты и щейки. Если же он потерпит неудачу, Рэйчел погибнет, а Мэтью будет ждать участь, страшившая его даже больше адского пламени, до самой гробовой доски биться над разгадкой неразрешимых вопросов.